Габриэль Гарсиа Маркес. Недобрый час. Роман. Москва, молодая гвардия, 1975 год. Фантазия и реальность в творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса. Макондо это плод фантазии писателя. Макондо это реальность колумбийской действительности. События, описываемые Гарсиа Маркесом, в большинстве произведений происходят именно в этом захолустном городишке. Действие романа "Недобрый час" развёртывается в другом месте, но тем не менее это другое место безъименный двойник Макондо. И несмотря на то, что его нет на географической карте, и автор не пытается конкретизировать место действия, не указывает страну. Все же мы ни на минуту не сомневаемся, что это Колумбия. Собственно говоря, Габриэль Гарсио Маркес и сам не скрывает этого. «Где бы я ни находился, я всегда пишу романы о Колумбии», — говорил он на 13-й конференции латиноамериканских писателей, состоявшейся в августе 1967 года в Каракасе. С этим признанием трудно не согласиться, но было бы ошибкой полагать, что Гарсиа Маркеса волнуют лишь узконационалистические, местнические проблемы. Патриотизм колумбийского писателя, как и само его творчество, носит интернациональный характер. "Всем и пишем первый большой роман о человеке латинской Америки", говорит Гарсиа Маркес. "Флентас рисует портрет новой мексиканской буржуазии. Варгас Льоса раскрывает аспекты социальной жизни Перу, Кортасар иные аспекты и так далее. Мне кажется знаменательным, что все мы сочиняем разные тома одного произведения, ибо то, что должно получиться, как я надеюсь, составит в итоге обобщающую картину латиноамериканской действительности. Из беседы Гарсиа Маркеса с Росой Кастро, корреспондента мексиканского журнала Siempre Иностранная литература 1971 год, номер 6, страница 187. Габриэль Гарсиа Маркес родился в 1928 году в колумбийском посёлке Аракатака, который, возможно, и стал прототипом Макондо. Свой путь в литературу Маркес начал с журналистики. Он работал корреспондентом в Боготе, Зарабатывал на репортажах и газетных статьях в Каракасе, Париже, Нью-Йорке, был сценаристом в Мексике. Находясь в эмиграции, писатель всегда помнит о своих соотечественниках, живущих в страхе под неусыпным оком реакции, терпящих унизительную эксплуатацию плантаторов и владельцев иностранных монополий. Тысячи простых тружеников страны, лишённых земли, вынужденны с утра до вечера работать на латифундистов, что едва позволяет прокормить семью. Так что большинство колумбийцев по сей день даже не приходится думать о том, чтобы воспользоваться недавно принятым в стране законом об аграрной реформе, который даёт сельскохозяйственным пролетариям право выкупа небольших земельных участков у богатых помещиков. Этот демократический закон М многими колумбийцами воспринимается как насмешка, грустным, а точнее, издевательским юмором выглядит также и забота иностранных монополистов и прочих доброжелателей о прогрессе страны, национальном процветании, социальном расцвете, о культурном и общеобразовательном уровне населения Колумбии. Факты в этом смысле говорят сами за себя. Страна золота и каменного угля железной руды и соли, нефти и платины, хлопка и кофе, банановых плантаций и сахарного тростника, загадочная страна Эльдорадо, куда ранее устремлялись испанские конкистадоры, а ныне денежные заправилы монополисты США. Вот уже сколько лет вынуждена выплачивать внешний долг, постоянно погашать кредиты, подавляющие большинство колумбийцев, влачит жалкое существование. Растёт безработица. 60% населения лишены медицинской помощи. По данным Сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США, опубликованным в 1969 году, за время действия Приславутова Союза ради прогресса число неграмотных в Колумбии увеличилось на миллион человек. Активный внутренний протест против несправедливости, политического и морального ханжества власть имущих, вера в торжество гуманизма, по сути дела, и определили творческую направленность молодого Маркеса в тематику его первых художественных рассказов. Отряд латиноамериканских литераторов пополнился талантливым художником. Сила Маркеса как художника проявилась в том, Что он сумел противостоять модным направлениям в литературе, не прерывал связей с традициями национального искусства. Это отразилось и на мастерстве писателя, на его творческой манере. Произведения Габриэля Гарсиа Маркеса отличаются глубоким психологизмом, Писатель предпочитает не столько рассказывать о событиях, сколько показывать их в развитии, через восприятие героев, через их поступки, переживания, через разного рода бытовые детали и незначительные на первый взгляд житейские эпизоды. Может быть, поэтому некоторые его рассказы или повести кажутся поначалу несколько затянутыми, но это лишь на первый взгляд. Вскоре убеждаешься, что эта неторопливость имеет свою динамику, обладает внутренней, порой трудно объяснимой экспрессией. Что же касается реализма Маркеса, то он далеко не прост. Это по определению Олехо Карпентьера магический реализм. Органичное сочетание реального и сказочного, обыденного и фантастического, лирического и гротескно-комического можно встретить почти во всех произведениях этого писателя.